Глава тридцать четвертая. «Не-не-не-не!» — -не! дитя замахала руками. «Вы ошиблись, я не к вам, просто мимо проходила, и вообще я не принцесса!» Дракон расхохотался. «Глупенькая! Я сам вижу, кто принцесса, а кто нет, и уж поверь, никогда не ошибаюсь!» Крылья огромного ящера ударили по воздуху. Дракон взлетел с места и на бреющем полете прошел над телегой. Чешуйчатые лапы нежно подхватили дитя, заставив ее завизжать. «Страшно, знаете ли, вот так по воздуху, когда тебя поперек туловища держат». а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а! не кричи — дракон ухмыльнулся. «Не уроню!» «У тебя когти грязные!» «Что? Где?» «Ты вообще за ними не следишь! Это же позорище!» э Эх... дракон смутился. «Некогда мне! Принцессы требуют присмотра, рыцари каждый день приезжают!» «Не повод с грязными когтями летать! Ничего, сейчас прилетим, и я тебя научу как надо!» «Ты! Меня!» «Ага!» – дитя подмигнуло дракону. «Ты лети, лети, не отвлекайся, а то врежешься, упадешь, а мне потом пешком идти!» Дракон хрюкнул, покосился на дитя и начал подумывать, а не вернуть ли маленькую принцессу обратно? Слишком уж нагло себя ведет. «Угук!» «Смилуйтесь, господин рыцарь!» Возница упал перед сеней на колени, молитвенно сложа руки. «Угук!» «Не виноватый я!» Господин дракон сам решает, кого забирать. «Угук!» «Да, в замок полетел, тут недалеко, почти рядом!» огок -ог. монстр показал на телегу отвезу честное слово отвезу сеня взбешенные махнул рукой возница мелко закивал схватил вожжи и хлестнул ездового носорога пошел барсик пошел господин рыцарь хочет в замок пошел носорог шумно фыркнул и затрусил по дороге но удивление бодро для такой большой зверюги «Вы не беспокойтесь, господин рыцарь! Барсик вас быстро довезет! Даже соскучиться не успеете! Он у нас резвый, не хуже скаковых черепах бегает!» Монстр раздраженно дернул плечом. Он злился, что не уберег дитя тьмы, и собирался задать похитителю трепку. И то, что это был дракон, не имело ровным счетом никакого значения. «Ты куда меня приволок?» «Это башня!» «Принцесса должна сидеть в башне и ждать рыцаря!» «Никому я ничего не должна!» «Украл, притащил, указывает!» «Молчи, смертная!» «Не буду! И сидеть здесь не буду! Сам в такой грязи живи!» «Что?» «Ты что, не видишь? Здесь пыльно! А ну-ка, взял веник и быстро подмел!» «А?» — дракон растерялся. «Веник!» «Я дракон, между прочим, а не уборщик». «А я принцесса. Мне с тряпкой бегать несообразно. Взял веник, я сказала». Дракон рыкнул и попытался закрыть дверь. «Стоять!» «Дзынь!» Перед носом дракона в косяк двери вонзилась вилка. «Я кому сказала подмести?» В ответ дракон пыхнул огнем из ноздрей. Этот трюк всегда срабатывал. Принцессы падали в обморок, терялись и переставали наглеть. «Но в этот раз не сработало!» «Ну все! Ты меня достал, чешуйчатый! Взялся за уборку! Быстро!» Дитя выдернуло вилку и ткнуло дракона в нос. «Мама!» Ящер попытался улизнуть по лестнице, но получил еще один укол в основании хвоста. «Стоять!» «Ну и принцессы пошли!» Бухтел дракон, убегая от разгневанной девочки. «Никакого уважения к традициям! Кто так воспитывает? Если тебя украл дракон, сиди тихо в башне! Поплачь в конце концов! Но нападать на дракона — это уже наглость!» Впрочем, останавливаться и объяснять это принцессе он не собирался. Уж очень чувствительно тыкала вилка, не обращая внимания на бронированную чешую. «Стой!» Дракон ухмыльнулся и прибавил ходу. Сейчас он укроется от наглой девчонки и спокойно подумает, что с ней делать. Это же надо так себя вести. Надо вызвать ее родителей, пусть ставят в угол за неуважение к магическим существам. Драконы — самые лучшие летуны среди разумных крылатых. Мертвая петля, бочка, горка, боевой разворот, кобра, колокол — это для них расплюнуть. А вот бегают ящеры так себе, особенно по узким коридорам, когда за ними гонятся девочки с вилками. Так что дитя тьмы с легкостью загнала хозяина замка в угол, отбила пламенное дыхание и заставила взять веник и совок. Вот там мусор! Шорк, шорк, шорк! Как ты метешь! Ты что, никогда веником не пользовался? Паутину в углу тоже сметай! Вот, молодец! Господин дракон косился на девочку, работал метелкой и раздумывал, как бы сбежать. Это же надо! Притащил на свою голову такую напасть. А если она решит остаться? Надо срочно придумать, как сплавить эту принцессу. Тряпки у тебя есть? А? Пыль, говорю, надо со шкафов протереть. О, вон ту штуку на тряпочке разрежем. Это знамя моего рода. И что? Его нельзя трогать. «А в грязи жить можно? Что у тебя за рот такой? Знамя есть, а чистоты нет. У тебя случаем фамилия, не пачкуали?» Дракон обиженно фыркнул, но спорить не стал. Доля правды в словах девочки была. Последнее время ящер экономил и держал мало слуг. «Там у тебя что?» «Башни. Принцессы живут». «Да», — дитя тьмы задумалась. «А чем они занимаются?» рыцари ждут, вышивают, в окошко смотрят, красоту наводят». «Бездельничают!» — дитя нахмурилась «Надо их тоже к уборке привлечь». Ящер закатил глаза. Он живо представил, как девочка уговаривает принцесс заняться физическим трудом. Будет много криков, слез и воплей. А ведь он обещал им замуж и взял кучу золота авансом. «Не надо, я сам уберусь!» Дитя тьмы уважительно кивнула. «Молодец, хвалю, это правильно. Твой замок ты и наводишь порядок. Где тут средства для мытья окон? Как это нету? Безобразие!» Спорить дракон не стал и активнее зашуршал веником. «Не провоцировать!» — решил он. «Пусть принцесса утомится, расслабится, а там он что-нибудь придумает, чтобы вытурить ее из замка». «Крылатые демоны! Где была его голова, когда он решил украсть эту мелочь? Зачем ему была нужна двенадцатая принцесса? Для ровного счета. 11 тоже хорошее число. Нет, полез, притащил, теперь сам расплачивается. А ведь в приемном зале еще рыцари сидят, ждут своей очереди. И у каждого талончик, все по времени записаны. «Кстати!» Дитя поймала кончик драконьего хвоста и легонько дернула. «Покажи-ка мне ухи!» «Зачем?» «Проверю, чистил ты их или нет. Терпеть не могу, когда с грязными ухами ходят». Бедный ящер зажмурился. «Уши! Чистить!» За долгие века своей жизни дракон впервые об этом услышал, но досмотр ушей не состоялся. Замок потряс тяжелый удар, Аполл вздрогнул и заходил ходуном. «Господин рыцарь, почти приехали! Вон уже ворота видно!» «Огок!» «Не извольте сомневаться, господин дракон дома! Видите, на башне флаг! Его поднимают, когда он домой возвращается!» «Огок!» сени на ходу спрыгнул с телеги и побежал вперед, обогнав ездового носорога. «Стой, барсик!» Возница дернул поводья. «Стой, родимый!» «Пусть они там сами разбираются, а мы со стороны посмотрим». «Ишь, как бежит!» А монстр и правда разогнался, как бешеный. Даже закрытые ворота не стали преградой. Сеня врезался в них на полной скорости. Замок вздрогнул, брызнули щепки. И монстр побежал дальше, оставив после себя здоровенную дыру. ох хо ох ох онюшки Возница покачал головой. «Постоим пока здесь! Чувствую, господину дракону сегодня не до нас будет!» Носорог Барсик согласно всхрапнул и переступил с ноги на ногу. «Ой, Сенечка!» Монстр ворвался в зал, где шла уборка. На секунду затормозил, нашел взглядом дитя и кивнул, убедившись, что с девочкой все в порядке. А затем кинулся на дракона, застывшего с веником в лапе. «Угук! Сеня, не надо!» «Угук!» Он меня не обижал, но Сеня не думал останавливаться. Монстр был в диком бешенстве. У него посмели украсть лучшую подружку, и он собирался наказать обидчика со всей строгостью. Аа! Дракон заголосил, отбиваясь от монстра веником. Помогите! Хулиганы! Угук, отойди от меня, чудовище! Веник мелькал перед Сеней, не давая приблизиться к дракону. «Вызовите полицию! Убивают!» «Сенечка, перестань!» Отмахиваясь от монстра, дракон пятился задом, пока не оказался в углу комнаты. Дальше отступать было некуда, но ящер не растерялся и полез на шкаф. «Помогите!» «Сеня, хватит!» «Угук!» «Я исчезающий вид! Меня нельзя бить щупальцами! Угук!» «Сенечка, прекрати!» «Хулиган! Угук! Стража! Стража!» В очередной раз, сунувшись вперед и получив по лицу веником, монстр со злостью врезал по шкафу щупальцем. «Хрязь!» Дерево не выдержало, и шкаф начал заваливаться. «Мама!» Дракон выронил веник, хватая лапами гобелен на стене. "Падаю!" Огок! Сине с готовностью раскрыл объятия и угрожающе прищурился. "Спаси!" Под шкафом подломилась ножка. С жутким грохотом он опрокинулся на монстра, погребая того под собой, а поверх сверзился дракон с оторвавшимся гобеленом. Последними грохнулись оленьи рога со стены, прямо на голову ящеро. Сеня, оказавшийся в самом низу кучи, печально угукнул и запулил в дракона веником, попавшимся под руку. Высокие договаривающиеся стороны собрались в большом обеденном зале. За круглым столом расселись дитя тьмы с вилкой в руке, чистым бантом на голове и царапиной на носу, господин дракон с фингалом под левым глазом и успокаивающим компрессом на голове. Монстр семён Семенович с фингалом под правым глазом и укушенной восьмой щупалкой, замотанной бинтами. «Попрошу внимания!» Дитя постучало вилкой по стакану с лимонадом, привлекая заседающих. «Собрание по примирению объявляю открытым!» Дракон сердито зыркнул на Сеню и показал ему язык. Монстр взвился, скрутил из щупалец неприличный жест и продемонстрировал ящеру. «Ах ты!» «Тихо!» — гаркнула дитя басом, заставив монстра и дракона притихнуть. «Ещё раз замечу! Поставлю в угол обоих! Сколько можно ругаться!» «А чего он? Угук!» «Оба хороши!» — дитя шлёпнуло рукой по столу. «Ведите себя как взрослые! Устроили цирк, понимаешь ли! Что о вас принцессы подумают?» От двери послышалось хихиканье. Одиннадцать принцесс подслушивали, но заглядывать в зал опасались. Дракон и Сеня надулись и отвернулись в разные стороны. Дитя вздохнула «Как дети, честное слово! Стыдно должно быть так себя вести!» «Огук! Не буду!» Дракон мотнул головой. «Обещаю!» «Вот и ладушки, предлагаю заключить мировую!» «Огук!» «Мы забываем, что меня украли!» «А товарищ дракон...» «Господин дракон, с вашего позволения!» «Ладно, пусть будет господин. Забывает, что ему... М -м, что его побили. Жмем друг другу руки и расходимся в разные стороны». «У меня лапы! Огук!» Сеня показал, что у него есть только щупальцы. «Это фигуральное выражение!» «Дитя начала закипать!» «Понятно!» Сеня с драконом переглянулись и отодвинулись на стульях подальше от девочки. «Жмем друг другу, что есть, и прощаемся!» «Огок!» Сеня сделал печальные глаза и указал щупальцем на рот. «Я накормлю!» — подал голос дракон. «Сам есть хочу и вас накормлю. Будем считать это примирительным обедом!» Монстр посмотрел на дракона, кивнул и первый протянул щупальца для рукопожатия. Ящер пожал в ответ и заулыбался во все три сотни зубов, а про себя подумал, что легко отделался. Теперь накормить этих двоих, стараясь не перечить, и выставить за ворота, и больше никогда не воровать незнакомых принцесс. Только после проверки, получения характеристики и проведения психологического тестирования на выявление склонности к насилию. «Эй, там!» Дракон повернулся к двери. — Скажите поварам, пусть несут обед. Мы трапезничать желаем.